Глава 37. Пучина покинутых душ. Данса Сайон понял, что друзьям нужна помощь, и выбежал вперед. Бородач заметил это, повернулся к нему и выстрелил красным лучом. Но Дан Сайон не стал уворачиваться. Он видел, что происходило с Каверным и Цаншушу, и тем не менее у него не было другого выхода, как рискнуть и заблокировать луч черной палкой. А в воздухе красный луч ударил в палку, и она засияла зеленым светом. Дан Сайон мог почувствовать мощную силу, которая сотрясла его тело, но луч уже исчез, и он быстро посмотрел на палку. Черная палка выглядела, как обычно, не следа от луча, и хотя палка осталась такой же уродливой, Дан Сайон был этому рад, он выступил вперед. Враги были обескуражены, большой бородач воскликнул «Что?». Затем огромный глаз выстрелил снова. Черная палка заблокировала луч, Красный и зеленый свет столкнулись в воздухе, и через секунду красный луч исчез. Черная палка задрожала, но на ней все так же не осталось ни следа, да Ансайон воспрял духом. Он всегда считал, что его палка очень уродливая, но, как говорится, скромные люди всегда выносливей, и это в равной степени относилось к его черной палке. Мечи его братьев были благородные и прекрасны, но они не были так выносливы, как его черная палка для огня. С такими беспорядочными мыслями в голове Дан Сайон все шел вперед, приближаясь к огромному бородатому мужчине. Тот уже не был так спокоен, хотя с этим жутким глазом его спокойствие выглядело странно. Он сфокусировался на Дан Сайоне, которого раньше считал самым слабым, теперь он стрелял в него постоянно, выпуская лишь пару лучей в каверны цаншушу, шушу чтобы отразить их атаки. Было видно, что Дан Сайн устал, но черная палка не была повреждена. Дикая энергия красного луча, казалось, не может причинить вреда Дан Дансайону, и он подходил все ближе, шаг за шагом. На лбу Бардача выступил пот. Он никак не мог понять, почему красный глаз дьявола, искусство которого он практиковал уже сотни лет, и который так прекрасно сражается со спермиайной, не может повредить обыкновенную черную палку. Но он не мог знать, что на самом деле сила красного глаза дьявола заключается в том, что он проходит через мечи, как через проводники, медленно проникая в тела обладателей эсперов и отравляя их изнутри. Но черная палка Дансайона была сделана из крови обладателей самого злобного сокровища Малеоса – зловещей сферы крови. Плюс ко всему из непонятного черного материала из Древней Долины за пиком бамбука. И если сравнивать энергию красного глаза дьявола и сферы крови, сфера во много раз сильней. И это если не брать во внимание безымянную черную палку. Таким образом, два злобных объекта сталкивались и подавляли энергии друг друга, и только Дан Сайон мог управлять этим процессом, и именно поэтому он сейчас мог приблизиться так близко к врагу. Вне всяких сомнений, красный луч был бесполезен против Черной палки, но Дан Сайон был все еще молод и неопытен, он не знал, что обладает таким мощным аспиром. Если бы на его месте сейчас был древний лидер Молеуса Черносерд, со сферой крови он бы за секунду расправился с бардачом. Выпил бы всю его кровь, высушил тело, оставив только красный глаз дьявола вращаться в пустой глазнице. Но никто из присутствующих даже представить себе такого не мог. Огромный бородач все время стрелял в Дан Сайона, но не мог ничего поделать с его приближением. Молодой человек, который стоял за его спиной, вдруг холодно рассмеялся. Больше Ниан, твой красный глаз дьявола, думается, мне стал бесполезен. Он даже не может поранить какого-то слабака из Зайна. Зря ты обвинял Синистру. «Я думаю, что ты должен уступить мне место главы клана!» Бородачи молодые женщины изменились в лице. Женщина, нахмурившись, ответила. «Линфан, как ты можешь такое говорить? Разве не видишь, что мы столкнулись с сильными противниками?» Ленфан взглянул на учеников Файны, Его взгляд задержался на Анан. Затем он холодно усмехнулся. «Если эти слабаки сильные противники...» «Как наш кровавый клан может говорить о возрождении прежней мощи, созданной стариком Черносвердом. Большой Ниан снова выстрелил в Дан Сайона, чтобы на секунду его задержать, затем развернулся и гневно прогремел. «Кроме пустой болтовни, что еще ты можешь сделать? Сам бы шёл и попробовал сразиться с ними!» На лице Линфана появилась зловещая хмылка. Он ответил. «Хорошо. Я заставлю тебя взять твои слова назад!» а Затем он достал золотой веер. и несколько раз обмахнулся им. Ученики Айны слышали их разговор, они все посмотрели на молодого человека с веером, но все, что он делал, это просто обмахивался веером, они замерли в недоумении. Может быть, этот Линфан просто хвостун? Большой нян был ужасно зол, он гневно проговорил. «Линфан, если тебе не хватает смелости, отойди в сторонку, я сам разделаюсь этой мелочью из Айна! Я не нуждаюсь в твоих комментариях!» «Посмотрел бы лучше на себя и на свои собственные достижения!» Лин Фан фрыкнул и сказал, «Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоими победами на Дайна. Но мне на секунду показалось, что если я не покажу свою силу, ты решишь, что я лжец, я прав?» Затем он подбросил веер в воздух, веер засветился золотистым сиянием и затем раскрылся. На золотом веере были изображены горы, река и летящие кондоры. Завыл ветер, собрались облака, Прогремел гром, засверкали молнии. Они были под землей, внутри древней пещеры, и здесь никогда бы не произошло ничего подобного, но сейчас прямо на глазах это происходило. Раздался громкий взрыв, затем вер немного задрожал, и гора свира из нарисованной превратилась в настоящую, она стала высотой в тысячу футов и почти полностью заполнила пространство пещеры. И эта гора просто свалилась на четверых учеников Айна. он побледнел, Он был очень напуган, и у него не было столько сил, чтобы противостоять такой огромной силе. Он отлетел назад, но скорости не хватило. Гора едва не обрушилась на него и чуть не раздавила его, но вдруг кто-то схватил его и оттащил назад. Дан Сайон повернулся и увидел, что это Каверн спас его. Он вдруг почувствовал горечь в сердце, но тихо сказал, «Спасибо, брат Каверн». Каверн не мог знать, что думал Дан Сайон, и он просто кивнул. Он стоял рядом с Дансайоном, и когда увидел, что тот в опасности, просто оттащил его назад. Гора прибавила им проблем. Когда она обрушилась, земля и стены затряслись, а с потолка дождем посыпались камни целыми плитами. Сила была ужасающая. Сэн Шушу шокированно прокричал. «Восточный вер! Это же эспер старого фэн из горы Заши! Как он оказался в руках у этого человека?» Они были очень удивлены. Да, он обладал не слишком глубокими познаниями касательно эсперов, а вот каверн знал, что старый Фэн Юи был учителем с восточных гор Заши, он был очень известен и силён, и обычно придерживался нейтралитета, когда свет сражался с тьмой. Он никогда не нарушал своего правила, поэтому никто не беспокоил этого человека ни со стороны света, ни со стороны тьмы. Но они не могли себе даже представить, что эспер старого Фэн Юи окажется в руках у этого молодого человека, приспешником Алеуса. члена кровавого клана. Когда они еще не оправились от шока, гора безжалостно поднялась вверх. Они даже не представляли, какой сильной должна быть магия, чтобы управлять такой махиной. Прямо за ними была стена. Выхода не было, вниз посыпались камни, сверкнула молния, загремел гром, ученики Айны забеспокоились, каверн сжал зубы, он собирался выступить вперед и использовать соединяющее зеркало, чтобы защитить их всех и попытаться противостоять огромной горе, Но вдруг сверкнула синяя вспышка, и Анан появилась перед ними. Ариханг вышел из ножен с ремонтом дракона, мощная энергия волнами исходила от него. Гром стал интенсивней, гора начала падать с непреодолимой силой. Казалось, она сейчас раздавит четверых учеников файны в лепешку. Лицо Анан было без эмоций, ее волосы танцевали на ветру. Она была словно волшебница с девяти небес. Ариханг задрожал, отзываясь на приказ хозяйки. Затем, словно разъярённый дракон, он поднялся, вспышка синего света озарила пещеру, и Ореханг ударил в гору. Бах! Завыл ветер, поднимая воздух в землю, воздушные потоки разметали песок по всей пещере. Анан была бледна, как мел, ее отбросило ударной волной, она ударилась спиной в стену. Но гора все таки остановилась от удара синего столпа света, затем она содрогнулась и шумом уменьшилась, возвращаясь на восточный веер. Вокруг оседала пыль. Разозлённый смотрел осмотрел веер, его брови нахмурились, на поверхности веера, там, где была изображена гора, появилась трещина прямо от основания горы до самой ее середины. Ореханг вернулся к Анан, но она медленно сползла по стене на пол. Её колени дрожали, и она почти упала на землю. К счастью, остальные ученики Айны были рядом, и Дан Сайон помог ей подняться на ноги. Анан задохнулась, она хотела оттолкнуть Дансайона, но когда она сделала резкое движение, в уголке её рта появилась кровь. Кровь стекла по ее коже, оставив красный след на лице, и даже сейчас она была прекрасна. Дансайон неловко замер, затем он услышал, как Линфан громко вскрикнул. «Стерва! Как ты посмела разрушить мой Эспер? Ты не расплатишься за это, даже если умрёшь десяток раз!» Затем он поднялся в воздух, Восточный Вир засиял золотистым светом, и хотя он уже не мог выдерживать такую нагрузку, но все же раскрылся, повернувшись к ним. Вдалеке Большой Ниан уже перестал выстреливать красные лучи. Его красный глаз дьявола превратился в нормальный человеческий глаз. Он оставался спокоен, Вперед вышла молодая женщина, она проговорила, посмотрев на Анан. -Ан. «Ты это видел?» Большой Ниан был задумчив, он спокойно ответил. Это был Ориханг. Женщина фыркнула. Не могу поверить, что этот божественный Эспер оказался в руках ребенка. Большой Ниан наблюдал за битвой Линфана против Файна. Он произнес Риханг оружие девяти небес! Наш предок, черносерд, основатель кровавого клана, был побежден этим мечом. И сегодня мы должны захватить этот меч, несмотря ни на что. Женщина кивнула. Этот линфан. Большой Ниан холодно рассмеялся. «Этот ребёнок полагается только на родственные связи со стариком Фан Юэ. Поэтому так самонадеян. Если бы я не нуждался в людях, я бы не позволил ему присоединиться к нам. Пусть тебе балуются, а мы с тобой должны захватить меч при первой же удобной возможности». Женщина кивнула и сфокусировалась на битве. С каждым взмахом восточного веера завывал ветер, и в учеников Файна летели камни. Но как только они оказывались близко, каверны Цан Шушу блокировали атаку, Когда неожиданно появилась гора, они были пойманы врасплох и не знали, что делать, но теперь их уровень давал себя знать. Каверн блокировал сильнейший ветер своим льдом древности, волну за волной, Саншушу Шушу также показывал недюжинную силу. Его фиолетовый Сюань-Юань при поддержке каверна выискивал шанс, чтобы напасть на Линфана, Линфан уже был ранен не один раз. Трое противников продолжили биться, результат был непредсказуем. Дан Сайон стоял позади и поддерживал Анан. Его взгляд неотрывно следил за Каверном. То, как Каверн управлялся с мечом, поражало воображение, его действия были отлаженными и чёткими. Данци он знал, что никогда не сможет достигнуть уровня Каверна в управлении Эспером, он вдруг почувствовал зависть Каверну. За такое долгое время он научился лишь основам чистой сущности, и ещё перед тем, как он покинул горы Айна, Сурин в второпях научила его использовать некоторые заклинания. Конечно, он не мог сравниться с Каверном. И пока он внимательно наблюдал за каверном, он вдруг ощутил, что его плечо опустило. а она отстранилась от него, как только немного отдохнула. Дан Сайон увидел её мертвым бледное лицо и спросил. «Ты в порядке, сестра?» Анан посмотрела на него, затем стерла кровь с угла рта. Она кивнула, но не сказала ни слова. К самой первой секунды после знакомства с этой красавицей, Дан Сайон уже понял, что много ждать от нее не стоит. поэтому он не стал больше спрашивать. Плюс ко всему он немного побаивался Анан, и поэтому поспешно отвернулся и посмотрел на поле битвы. Но как только он отвернулся, то услышал крик Анан, и с удивлением обнаружил, что из стены за ними появилась черная веревка, которая связала руки Анан за спиной. Через секунду из стены появилась молодая женщина, которая стояла далеко от них пару минут назад. Она хихикнула. «Малышка, ты так прекрасна, что даже немного завидую тебе!» «Эту небесную веревку я приготовила специально для вас, товарищ Зайна!» Дан Сайон видел, как боль отражается на лице Анан. Небесная веревка стала врезаться в кожу, и это было очень больно. Но прежде чем он успел что-то сделать, рядом возник большой Ниан и протянул руки к за спиной Анан. Дан Сайон не мог позволить ему совершить задуманное. Черная палка поднялась в воздух и полетела прямо к большому Ниану. Тот увидел странную черную палку, с опаской попятился назад. и отлетел Атанан от в сторону. Каверны цаншушу услышали шум, они собрались помочь, но Линфан, увидев их намерение, подумал. «Если я сейчас позволю вам уйти так просто, я потеряю лицо перед Большим неаном. Затем Восточный Веер снова принялся нападать на Каверны и Цэншушу, чтобы они не могли прийти на помощь союзникам. Дан Сайонни надолго заставил Большого нена отступить, и затем черная Полка без предупреждения напала на женщину. но Тэлиш улыбнулась и затянула веревку. Анан силой притянула к ней, как живой щит. Даан Сайон изменился в лице, он сразу же остановил палку в паре Анан осветив ее бледное лицо зеленым светом. Не дав Даан Сайону перевести дыхание, сверху раздался свист. Даан Сайон упал вперед и едва увернулся от удара, затем он обернулся и увидел, что это Синистра и Легау атаковали его. Большой Ниан все таки решил захватить меч любой ценой, Я тоже напал на него. Даан Сайон один остался против троих. Он попал в затруднительное положение, и если бы большой Неан так не опасался его черной палки, так же как Синистра или Гао, которые видели, что стал учеником вампира, Дан Сайона уже давно пришел бы конец. И тем не менее, после нескольких атак, Дан Сайон уже был большой опасности. К тому же была еще одна проблема. Женщина, которая связала Анан, все время использовала ее как щит. Так что Дан Сайон ничего не мог поделать с ней. Связанная небесной веревкой, Анан не могла пошевелиться, как ни старалась. Женщина горделиво улыбалась, глядя на её попытки освободиться. Анан становилась всё бледней. Она понимала, что поскольку Дан Сайон боялся ее поранить, он мог быть сам убит из-за этого. Она выплюнула кровь изо рта, запачкав белую одежду. Дан Сайон услышал этот звук и решил, что Анан была ранена небесной веревкой. Под впечатлением от этого... Все мысли исчезли из его головы. Из палки появился черный дым, и со скоростью молнии он напал на женщину с веревкой. Она совершенно не ожидала, что Дансаён пожертвует собственной безопасностью, чтобы атаковать её, и не была к этому готова. Увидев перед собой чёрную палку, она поднялась в воздух, чтобы увернуться. Но при этом Дан Сайон открылся для удара, красный луч, серый клык и жёлтый меч ударили все вместе. У Дан Сайона потемнело в глазах, Он почти потерял сознание, он почувствовал ужасную боль в теле, после чего он словно окаменел. Он упал вперед, и пока он падал, из его рта фонтаном брызнула кровь. Анан все это видела, она силой закусила губу, затем вдруг почувствовала, что веревка ослабела. Женщина, которую Дан Сайон застал врасплох, забыла о контроле над небесной веревкой. Руки Анан, почувствовав свободное пространство, сложились в форме цветка, Риханг тут же освободился из ножен, Синий свет засияла, и веревка упала с рук на. Под лезвием божественного риханка небесная веревка издала странный звук, словно собиралась порваться, хоть и была необычайно прочной. Женщина немедленно призвала небесную веревку к себе. Она была наслушана ариханка. Она навернула себе свободу, и хотя ее тело все еще сдавливало болью, она поднялась в воздух и подхватила Дан Сайона. Но не она остальные уже были готовы к атаке. Сверкнула синяя вспышка ариханка. Он оказался перед Ананой, защитил хозяйку, при этом ее лицо стало еще бледней, и она вся содрогнулась. В эту секунду вдруг раздался громкий свист, а затем ужасный крик. Лен гневно воскликнул. «Голопые дети Айны! Как вы посмели ранить меня? Вы поплатитесь за это! Смотрите сюда!» Бах! Этот звук прокатился по всем уголкам пещеры. И пока все были шокированы произошедшим... Большой нян вдруг замер, изменился в лице и закричал. «Брат Лен, только не!» И еще до того, как он договорил, все почувствовали, как затряслась земля под их ногами. Затем они посмотрели на восточный вер в руках Линфана, на нем исчезло изображение реки. После этого последовал закладывающий уши рев. плоская поверхность земли раскололась, огромный столб воды забилась под земли. Сила была так велика, что даже огромные камни сдвигались под натиском. На месте остался только гигантский камень со словами «пучина покинутых душ». Четвериха Зайны просто смыло со своих мест, руки она напустили, в ту же секунду она почувствовала, как опустило ее сердце. Тело Дансайона, все в крови, уносило потоком куда-то далеко. И прямо перед ним была темная, и страшная пучина. Она застыла в воздухе, и в ту секунду в ее памяти пронеслись картины из прошлого. На горе Анан, на пике вдовы и краснеющий мальчишка смотрит на нее на отборе перед состязанием. На турнире неожиданно смягчившиеся глаза в шторме из молний, и еще через секунду после он опрометчиво попытался спасти ее, увидев лишь намек на то, что она ранена. Рядом упала огромная скала, Она сжала зубы и с последних сил оттолкнулась от падающей скалы, направляясь к Дансайону. Скалы посыпались, как капли дождя, вода ревела словно дракон, Но все это казалось таким далеким. Реханг Риханг сиял голубым свечением и следовал приказам хозяйки. После того, как Анану вернулась от нескольких камней, она достигла цели, поймала руку Дансайона и хотела повернуть назад, но сейчас она почувствовала, что силы покинули её. «Она пришла спасти меня!» Дансайон смутно видел Анан и в мыслях подумал об этом. И затем он вдруг понял, что они с Анан проплыли мимо камня с надписью «Пучина покинутых душ». и попали прямо в ужасающую дыру. Затем они медленно начали падать. Анан, казалось, потеряла сознание, ее глаза были закрыты, она перевернулась в воздухе несколько раз, и в эту секунду ее бледное лицо было облаженно счастливым. Перед тем, как Дан Сайон упал в бездонную пучину, перед тем, как их поглотила бесконечная тьма, и пока еще был виден последний лучик света, он услышал их буддистские заклинания. Затем сверкнул золотой свет. В следующий момент он провалился во тьму. В непроглядной тьме, которая казалась бесконечной, он не мог различить даже девушку рядом с собой. Но до того, как они провалились в пучину, он успел еще осознать, что его рука держит руку Анан крепко-крепко, близко-близко. Он даже едва мог чувствовать ее руку, такую холодную, такую мягкую. Бесконечная тьма поглотила все вокруг».